Глава шестая. О возвращался сознание в тело долго и неохотно. По всем правилам и нормам его должны были пристрелить, но почему-то воздержались от немедленной ликвидации. Видимо, восторжествовал банальный расчёт. Иван лежал в какой-то неудобной позе на жёстких нарах, голову распирало изнутри огненный колючий шар, а снаружи стальной обруч. Всё болело, любое движение приводило к страданиям. Он медленно поднял руку, ощупал лицо. Возможно, не всё так плохо, ни гематом, ни кровавых ран, только на лбу прощупывалась небольшая выпуклость. Попытался встать, но стало только хуже. Мышцы скручивало судорогой, тошнота поднималась к горлу. Откровенно хотелось подохнуть. "Нет уж, умрёт легко, а ты попробуй поживи", словно на шёпотал кто-то в ухо. Иван сидел на нарах, сжав виски и понемногу осознавал себя в этом мире. Покрикивали немецкие надсмотрщики, лезгали за поры, работало освещение, впрочем, на последнем экономили. Картинка в глазах обрастала объёмом, отдельными красками. Он находился в маленькой клетке, потолок совсем рядом, хотя пространство вне узилища было сравнительно разомкнутым и высоким. Три бетонные стены источали сырости и холод. Нары, в углу отхожее место, закрытое стальным щитом. Вместо четвёртой стены стальная решётка из вертикальных и горизонтальных прутьев. В решётке дверь, запертая на замок. Что-то смутно знакомое было в этой тюрьме, но он никак не мог вспомнить. Двое парней с засученными рукавами протащили по коридору безжизненное тело. Мужчина был в исподнем, голова висела, ноги волоклись по полу. За ним тянулся прерывистый след, текло из разбитой головы. Заскрепела стальная дверь, бедолагу кинули в камеру. Через минуту за плечных дел мастера возвращались обратно. Они медленно шли вдоль камер из подлобья посматривая по сторонам, словно искали себе новое развлечение. Тюрьма не пустовала. Иван закрыл глаза, стиснул голову. Тюремщики протащились мимо. Не время геройствовать, да и вообще нужно ли? За стенами звучали нестройные залпы, гудел генератор. Монотонно бубнили люди. «Ой, чинаш, который естешь в небе, Них щи свинчи имя твое, Них пшидже — кролевство твое!» Монотонно выводил какой-то богомол. Охранник ударил прикладом по решетке, Грозно гавкнул, молитва оборвалась. Узники стонали, ворочались, Кто-то надрывно с мокротой кашлял. Иван мог видеть лишь одну клетку через проход. В ней что-то шевелилось, вздыхало, потом объявилась сравнительно молодая астроно с афизиономией с фонарём под глазом. Мужчина кутался в длинный не по росту пиджак. Горло было обмотано рваным шарфом. Он небрежно глянул на сидящего напротив человека в офицерской форме, прижжал нос к решётке, чтобы разглядеть что-то сбоку, но попытка не удалась и он, раздраженно фыркнув, отступил обратно к стене. «Товарищ, подожди!» — с хрипом выдавил Иван по-польски. «Где мы находимся?» «Свинья тебе, товарищ!» — презрительно задрав нос, ответил Остроносый. «В принципе, логично. Мундир германского офицера абы на кого не надевают. Подожди, товарищ, не смотри, что я в этом... что было, то и надел. Скажи, где мы?» «На Устецкой. Где еще?» Нос ненадолго вылез из мрака и снова исчез. «Товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ, товарищ Иван вспомнил улицу Остецкая на границе центральной части Варшавы и старого города, два квартала к северу от полевого штаба 9-й армии, к которому примкнул отдел военной разведки. Здесь всегда стояли немцы, стояли непоколебимо, как скала, хотя воставшие предпринимали попытки их отсюда выбить. Тюрьма Гестапо и СД напротив выцелевшего костёла Святого Стефана, когда-то популярного приходского храма в готическом стиле. Да войны напротив церкви находилась психиатрическая лечебница, куда частенько доставляли буйных, поэтому особо перестраивать помещения гистапопцам не пришлось. А что, удобно, подумал Иван. Нагрешил тут же сбегал через дорогу грехи списал, особенно если священник знакомый. Скоро и тебя, Иван Максимович, в утиль спишут, а священник кое-кому индульгенцию выпишет. Опять засасывало отчаяние. Он не боялся смерти. Вообще редко о ней думал и ничего в ней не понимал. Делай то, что нужно, исполняй свою работу, будь честен перед самим собой, и не надо думать ни о какой смерти. Если думаешь, значит, притягиваешь. И сейчас не думай. Думая о том, как не признаться на допросе, это трудно, фактически невозможно. Учитывая специфику заведения и разработанные специалистами методики по выявлению нужных сведений, В этом плане, конечно, жирный минус, что его не убили. Иван сидел, обняв голову и заставлял взять себя в руки. Он сильный мужик, а не по можут сила, использует хитрость и смекалку. Ничего ужасного не случилось. Череп целый, шишка пройдёт, переломов нет, гематомы рассосутся. Всё остальное ничтожные царапины. Подумаешь, жандармы переусердствовали, когда везли его в тюрьму. От самовнушения стало лучше, возвращались силы. «Эй, приятель!» — снова позвал он. «Ты здесь?» «Ну, здесь чего надо?» — подумав, сообщила темнота. «Звать как? А что?» «Просто. Ну, Януш, Януш Ковальский. И за что тебя в тюрягу?» «Ну, всяк рев, за карманную кражу в трамвае», — оскалился сиделец. Это был невысокий жилистый паренек с русыми волосами, измазанными грязью и кровью. Родители наградили тонкими чертами лица и острым носом, эдаким а-ля Буратино. Не сошлись с нацистами по ряду принципиальных вопросов, понял? Из восставших я, что тут непонятного? Дали немцам жару, все наши погибли, а меня... Он вздохнул и замолчал. «А тебя, по-хорошему, должны были шлепнуть на месте», — подумал Иван, «как, собственно, и по-плохому» а не тащить в тюрьму гестапо, чтобы выделить отдельную жилплощадь и возможность безнаказанно болтать с соседями. Провокатора подсунули. Но ведь должны понимать, что опытный разведчик на такой примитив не поведется. Или опытный разведчик опытному разведчику рознь? Ты избитый, раскисший, отчаявшийся, готов плакаться в жилетку первому встречному поперечному? — А тебя за что прибрали? — поинтересовался Януш. — За дело! — проворчал Иван. — За дело! Здесь не виновных не держат. Камер не хватит, чтобы невиновных закрывать. А имя у тебя есть? Да было где-то. Вот я так и знал, сплеснул руками паренёк. Я перед ним как на духу всё про себя рассказываю, а он оказывается вон какой. И какого дьявола ты первым ко мне полез, а? Он обиделся и убрался в темноту. Ивану стало смешно, он тоже отступил, присел нанары. Впечатление об арестанте не складывалось, да и в текущей обстановке это было не самое важное. "Не пойму я тебя, добрый человек", бурчал с противоположной стороны прохода Ковальский. "Формула тебе немецкая, я бы даже сказал, офицерская, но выглядишь ты как последний бродяга. Потрудились над твоей внешностью, душ в отвели. Видно сильно ты насали у нацистов, верно?" Провокатором ты быть не должен. Где это видано, чтобы провокаторов подбрасывали в немецкой форме? Странный ты какой-то. Может, ты и правда немец, только провенился перед своими. Если в мундире, значит и по-немецки можешь болтать, и по-польски чашешь, словно сам из Лодзи или Кракова. Полиглот называется, мысленно усмехнулся Иван. Ещё по-русски можем и английский помним. Он буркнул что-то невразумительное. Паренёк заткнулся, вновь обиженно засопел. Фашинское одеяние на майоре Красной Армии как-то сильно обветшало. Он ощупал себя, застегнул за чем-то наполовину оторванную пуговицу. В правом рукаве ощущалось какое-то неудобство. Он одёрнул рукав, но неудобство не проходило. Словно скаталось что-то под рукавом, мешалось. Стал ощупывать его и вдруг похолодел, не поверив своим ощущениям. «Этого не может быть! Так халтурно обыскивали!» «Избавили от ремня, фуражки, личных вещей в карманах ранца...» Впрочем, нет, фуражку он потерял, когда испытывал на практике свои летательные способности. От ранца избавился намеренно, забросив его по ходу пробежки в подвернувшуюся квартиру. Рукава не ощупывали, им и в голову не могло прийти. Факт оставался фактом к внутренней стороне предплечья прилип английский одноразовый пистолет Сливган, ранее испытанный на своих немецких коллегах. К плечу с внутренней стороны вдоль шва крепилась резинка, она и не давала пистолету выскочить из рукава в ненужное время. Но если хорошо махнуть рукой, помогая себе пальцами, участилось дыхание, по спине струйкой потёк пот. Пистолет был заряжен. Он точно помнил, причём последним патроном трубочка гладкая, небольшая, выявить её непросто. Нужно тщательно ощупывать арестанта или раздеть его, чтобы обнаружить этот инородный предмет. Иван невольно потрогал свою руку, заёрзал, словно сидел на углях. Неплохая находка, можно даже сказать, окрыляющая. Но будь уж реалистом, товарищ майор, что тебе с того? Но ну, приятно, да. Но это не станковый пулемет «Горюнова», даже не автомат ППШ со снаряженным магазином на 70 патронов. Это штука, чтобы распальнуть, причем в упор, потому что целиться невозможно. Какая практическая польза? Сбежать не поможет, поскольку в тюрьме не один охранник. Слабое утешение не задаром отдать свою жизнь, а продать за адекватную цену. Можно прибить какую-нибудь важную шишку, если она захочет с тобой побеседовать. Можно пришить конвоира, отобрать автоматы и призвица напоследок отвести, так сказать, душу. Эй, приятель, что с тобой? Поинтересовался наблюдательный Януш. Ты как-то в лице изменился. Возишься, словно тебя клопы кусают. Иван вспохватился отодвинулся в сумрак. Теряешь навыки, майор. Соберись, думай головой. Выходы имеются из любых ситуаций. В тюрьме хлопали двери, таскались взад-вперёд охранники и надзиратели. Прыгающей походкой прошёл одутловатый неопрятный обершарфюрер. Ослабленный ремешок висел практически на причинном месте. Он вытирал платком акровавленную руку и что-то насвистывал. Вслед за ним двое дюжих коллаборантов из полка Дирлевангер. Одна из петлиц чистая, у немцев все петлицы заняты. Протащили очередного страдальца, не подающего признаков жизни. В районе караульного помещения раздался смех. Доносилась практически непереводимая украинская речь, перемежаемая рваными немецкими фразами. Засмеялась женщина. Иван насторожился. Эта представительница слабого пола явно не относилась к числу заключённых, арестанты так не смеются. Смех был хрипловатый, вполне искренний. Быстро заговорил мужчина, у него тоже было неплохое настроение. Пьяный, что ли? Пылающие в Варшаве немцы частенько стали прикладываться к бутылочке, и начальство на это смотрело сквозь пальцы, лишь бы не перегибали. Начальство и само не против приложиться. Чем ещё поднять настроение в атмосфере сгущающейся безнадёги? Агитки Геббельса не помогают, идеалы рушатся, страшно за собственную жизнь. Фюрер обещает некое разрушительное оружие возмездия, но это сказочка для тех, кто желает быть обманутым. Информированным людям всё известно. Нет оружия возмездия до ядерной бомбы немецким учёным, как до Китая. Всякие фауст-патроны и тяжёлые танки ход войны не переломит. Свежие подкрепления с небес не спустятся. Западные союзники открыли второй фронт, с горем пополам высадились в Нормандии, движутся к Парижу. Скоро его возьмут. Ничего, суки. Злорадно подумал Иван: "Через пару месяцев в Берлино садим, вот там и попляшете. Там и выдуете остатки шнапса". Он услышал, как к его камере кто-то подошёл и сделал вид, что углубился в самосозерцание, как монах, почитаемый могильевцами Тибета. Женщина прыснула, а мужчина раздражённо сопяв, выплюнул: "Встать! Ты почему сидишь, сволочь, перед немецкими офицерами? Потому что он сам немецкий офицер". В чём между ними принципиальное отличие? Только в том, по какую сторону решётки они находятся. Но Иван послушно поднялся, заложил руки за спину. Дополнительные увечья были бы не к стати. А в лицо светил фонарь, приходилось щуриться. Пришли мне за ним, просто на экскурсию. Боевой дух поднимают, предположил он, лучше зрели ещё труп врага. Но сойдёт и враг, пойманный в капкан, и претерпевающий унижение. Но раз пришли, значит, имеют допуск. С важным видом сунув за ремень большие пальцы рук, расставив ноги, перед ним стоял рослый штурмбанфюрер СС в лихо заломленной фуражке. Поблескивали глаза на породистой физиономии истинного арийца, сияли какарда, ремняя пряжка и сапоги, подбородок презрительно вздёрнут. На его локте весело ухмыляющаяся белокурая особа почему-то в форме обер-лейтенанта ВВС, которая ей очень шла, хотя в целом это существо вызывало какое-то внутреннее содрогание. Игривая пилотка, старательно уложенные короткие волосы, предельно извечительный взгляд. Если присмотреться, она была не девочкой лет 30 точно разменяла, но за внешностью следила. На заднем плане мерцал ещё один офицер, видимо, сопровождающий «Строгий чёрный мундир, пустые глаза, Адамова голова в петлицах, череп со скрещенными костями». О принадлежности к дивизии «Мёртвая голова» можно было не уточнять. Разбросала по свету этих достойных людей. Охраняли концлагеря, тюрьмы, важные объекты, связанные с исследованиями, конвоировали заключённых. Этот тип Ивана мало интересовал. Его и первые двое не интересовали». Выходной у людей редкость в наше время, пусть так, но надо расслабиться от ужасов войны. Сквозь решётку проникал запах не самого дешёвого коньяка, который смешивался со специфичными женскими духами и превращался во что-то тошнотворное. Это он и есть, Герман, промурлыкала особа. Да, лицо знакомое, есть такой. Фу, какой он грязный, неопрятный. И зачем ты меня сюда привёл, Герман? Ты же сама хотела, Марта, Припомнил штурм Банфюрер, джескат, покажи мне предателя, из-за которого было столько шума, который убил целую кучу наших офицеров, да так и не смог сбежать. Тебе стало легче, Марта. Правда? Белокурая особа была действительно на веселе и неважно ориентировалась в окружающем пространстве. "Эй, ты немец?" спросила она. "Очень похож на немца, правда, Герман?" "Отвечай, дамис, голоч." стукнул кулаком по решётке офицер. "Да, я немец". Иван на силу разлепил сведённые судорогой челюсти. Его тянуло болевать от этой парочки. "Веселитесь, кретины, пока есть возможность. Ваше веселье никого не убеждает, и вас в первую очередь. Пир во время чумы, затянувшаяся агония". Они глумились над ним, обсасывали ему косточки, а он торчал как подкосившийся столб. И вспоминал родную улицу в Воронеже, заочную учёбу в институте иностранных языков, ночные зубрёжки немецкого. Сам себе дал повышенное обязательство вызубрить язык потенциального врага до совершенства. Штурмбанфюрер Рзавали Герман Рихтер. В силу служебных обязанностей он знал почти всех, кто принимал в этом городе решения. Варшавское управление СД, находящееся в ведении РСХА, Всесильная служба безопасности, политический сыск, запугивание населения. На руках этой публики ответственность за многочисленные зверства. Рихтер отвечал в своём отделе за работу с информаторами и секретными агентами, и несколько раз Ивану удавалось воспользоваться в своих целях его наработками, о чём Рихтер, конечно, не догадывался. Они вообще не были знакомы. В Белакорую бестию он тоже пару раз видел. Хотя их дорожки, слава богу, не пересекались. Марта Годберг, если память не подводила, офицер шифровального отдела той же уважаемой организации, очередная истинная арийка, как ещё парочка из той же женской конторы. В рабочее время надменная, неприступная, а сегодня расслабилась в связи с выпивкой. У этой парочки не было полномочий его допрашивать. Они ещё немного постояли, пообещали скорую расправу и потащились дальше. Иван в унымажении опустился на шконку, шёпотом выматерился. Из камеры напротив вырос любопытный нос, и он испугался. Если у парня хороший слух, то сделает выводы. Нет, это невозможно, его никто не мог услышать. "Януша, задача на покарябал свой выдающийся рубильник" и произнёс. "А ты пользуешься успехом, парень?" Не расскажешь, что он утворил? Я никому не скажу, клянусь, могила. Так прикончил кое-кого, ворчливо бросил Иван. А ты не любитель раскрывать душу постороннему, Оризона подметил Ковальский. Ну и шут с тобой, не очень-то хотелось. А по-немецки ты точно мостак, верно? И как тебе бабёнка? подмигнул он. Она не бабёнка, она, сука, подстилка иссесовская, в сердцах отозвался Иван. Не скажи, вздохнул паренёк. Если снять с нее все, в глотку кляп засунуть, чтобы не лаяла, по заднице розгами надавать, чтобы не брыкалась, то будет баба как баба. Признайся, дружище, глаз-то задержался. Иван покосился на Ковальского, тот скалился, сверкая дырками в зубах, что-то мурчал под нос. Стал бы так себя вести гитлеровский провокатор, да и рядовой участник польского восстания по какой-то причине, посаженный в тюрьму, не стал бы так себя вести. Подошла ещё одна парочка, на этот раз двое мужчин. Рунный зиг в петлицах и на рукавах, соответствующие какарды на фуражках, надлежащие физиономии. Полиция безопасности безошибочно определил Иван, сестра-близняшка службы безопасности СД. По структура также входила в управление Имперской безопасности. Подразделялась на уголовную полицию и Гестапо, тайную государственную полицию. Первые исследовали, выявляли, ловили. Гестапо же, используя наработанные коллегами материалы, проводило следствия по конкретным делам, пытало, отправляло в концлагеря или на виселицу. Тайная полиция в Варшаве обреталась в том же здании, что и СД. Это было безусловно удобно и продуктивно. Мне зачем таскать подозреваемых с одного края города на другой? Фамилии этой парочки были Берк и Штальмахер. Близко их Иван не знал, но о методах дознания был на слуху. Эти были, по крайней мере, трезвы. Они разглядывали его пристально, как-то оценивающе. В горле пересохло. Попасть с корабля на балт, то есть сразу на допрос гестапо, это, конечно, сурово. Он бы предпочел военную разведку. В ней не забивают людей до полусмерти. «Доброго дня, Герр Венцель!» Учтиво поздоровался Берг. «Или как вас теперь прикажете называть?» «Приказать не могу», — вздохнул Таврин. «Так и называйте, дружище Отто Венцель». Эти двое изобразили саркастические гримасы и неохотно удалились, пообещав вернуться и обстоятельно поговорить. Януш Ковальский из камеры напротив изображал сочувствие, сожалеючи качал головой. «А ведь действительно придут», — размышлял Иван. «Сделают свои дела и придут. И кого придется застрелить из одноразового бесшумного пистолета Берга или Штальмахера?» Хотелось бы обоих, поскольку изу веры редкие, но можно только одного. Даже для себя патрона нет. Впрочем, пожелания дошли по адресу. Первый пообщался с одерженным пожелала военная разведка. За ним пришли молчаливые евреитыры, вооружённые пистолетами, открыли дверь. Он с готовностью поднялся, если будут бить, лапоть волочить, то найдут в рукаве козёрного туза, чего совершенно не хотелось. Эта парочка не испытывала удовольствия от унижения людей. Его прогнали по коридору под равнодушными взорами часовых и втолкнули в полутёмный подвальный бокс, где в свете настольной лампы вычерчивалась скудная мебель и несколько человеческих особей в армейских мундирах. Слава богу, не ИСС. Эстафету перехватил кряжестый онтер с засученными рукавами, швырнул арестанта на стул, который заскрипел под весом тела, но выдержал. Зашевелились тени в углах. Там сидели офицеры из военной разведки. Шевельнулось что-то за столом, повернулся абажур настольной лампы. Ударивший по глазам свет был настолько ярким, что пришлось зажмуриться. Выросло что-то грузное, обогнуло стол, прошло в непосредственной близости, словно громоздкая баржа по траверсу небольшого катера. Человек остановился, мрачно уставился на задержанного сам полковник Алекс фон Ритхофен собственной персоной. "Да, расстроили вы меня, Венцель", с прохладой в голосе проговорил полковник. "Получается, что в наше время никому нельзя верить. Это очень прискорбно. А ведь прикидывались исполнительным и порядочным работником. Были кое у кого сомнения в вашей благонадёжности, когда пытались проверить факты в вашей биографии, однако они оказались в густом тумане, словно у вас не было прежней жизни". Вы не получали образования, не участвовали в нашей борьбе. Я грешил на непорядок в архивах, на небрежность органов контроля и архивации. Вы работаете на Советский Союз, Венцель. Не надо колебаться, теперь можно говорить, всё кончено. Не молчите же. Это вы тот самый красный крот, что эффективно работал в наших структурах, а когда кольцо вокруг него стало сжиматься, подставил ни в чём не повинного бедолагу Эбеля. Вы долго молчите, Венцель. А ведь благодаря вашим усилиям у нас совершенно не остаётся времени. Затрещина была не сильной, но голова дёрнулась, и мысли в ней перемешались. Унтер не спал, стоял за спиной и ловил взгляды полковника. Иван закашлялся от неожиданности, а дутловатое лицо бывшего шефа покачивалось перед глазами. Он стоял и приходилось поднимать голову, от которой отливала кровь. В принципе, руки были не связаны, он мог произвести выстрел и отправить Ритхофена к праотцам для полного комплекта. Но собственная жизнь пока еще имела смысл. Если уж пожертвовать ею, то ради цели, а просто так, глупо, стоило побороться за существование. «Это неправда, герр-полковник», — пробормотал Таврин. «Я искренне считал, что Томас Эбель — агент русских. Я не подтасовывал факты, я просто вышел на них». И они свидетельствовали о причастности Эбеля к вражеской разведывательной сети. Второй удар был куда чувствительнее. Разгулявшаяся онтер чуть не сбросила его со стула. В голове застучала горячая пульсация, желчь затопила горло. На этот раз приступ кашля был тяжёлым и продолжительным. "А вы пытаетесь меня убедить, Венцель, что вы не русский агент?" вкратчиво, но уже с надрывом произнёс Ритхофен. И что не вашу радиостанцию мы нашли у Эбеля? А ведь это была та самая радиостанция. Именно её несколько раз пытались выявить наши пеленгаторные службы. Характерные передачи, характерный звук. Хотите, я расскажу, что произошло в действительности? Имея доступ к служебному хорху, для вас не представляло сложности отсылать радиограммы. В городе много никем не занятых районов, подвалов, руин. А для того, чтобы отстучать донесение, можно даже не выходить из зачехлённой машины. У вас имелся пропуск во все районы. Пока запеленгуют, оцепят квартал, вы уже будете далеко. Вы скинули рацию, потому что собирались уходить к своим, выполнили, так сказать, свою миссию. Но тут прошла информация о вернувшемся агенте Шитове, которого я под Магилёвым готовил лично. «Мимо такого вы пройти не могли, и затеяли сложную и рискованную комбинацию, обманули своих подчиненных Зейдемана и Уде, не поставили в известность меня и майора Гайдриха. Это факт, Отто, его оспорить невозможно. Именно вы убили своих офицеров и майора Гайдриха, заперев их тела в своем кабинете. Именно вы заманили в развалины и убили агента Шитова. Его нашли с собакой довольно быстро». А вы забрали из кабинета секретные документы относительно нашей агентуры на захваченной противником территории. Их нашли через несколько часов в заброшенном здании на улице Святаевской. Вы посчитали, что мы их не найдём. Вы убили сотрудника службы безопасности и покалечили ещё троих. Это тоже будете оспаривать. Это не захваченная противником территория, подумал Иван. Это территория, которую вы захватили у противника. А он красавчик её освободил. Третий удар был самым серьёзным. Иванова вырвало, он успел раздвинуть ноги и склонить голову. Сознание металось, билось о стенки черепа. Он со скрипом разогнулся, подавляя жгучее желание воспользоваться английским пистолетом. Полковник возвышался над ним, скрестив руки на груди, пристально разглядывал, оттопырив нижнюю губу. Он не был красавцем, и мундир на нём сидел с натягом, И впечатление титана ума полковник не производил. Но он был хитрый лис, обладал нюхом и изворотливостью. Иначе почему под ним не качнулся стул после подавления мятежа Штауфенберга? Офицеры, находящиеся в комнате, деликатно помалкивали, слушали. Если не подводило подпорченное зрение, крупных особ там не было. Гаутман, Штагель, майор Ланге, второй заместитель Ритхофена. Герр. Полковник. «Мы можем поговорить наедине?» — пробормотал Иван. «Я готов кое в чем признаться, но не хочу это делать при посторонних». «Неужели?» — ухмыльнулся полковник и прищурился. «Я прошу вас, герр полковник, это деликатный вопрос. Присутствие посторонних нежелательно. Если опасаетесь, что я брошусь, можете привязать меня к стулу. Но, уверяю вас, я не в том состоянии, чтобы кидаться в бой. Вы и сами со мной легко справитесь». От внимания не укрылось, как все присутствующие с любопытством воззрелись на полковника. Но для последнего возникла пикантная ситуация. Зачем вам это надо, Венцель, поморщился Ритхофен. Что вы можете сообщить такого, что я должен скрывать от своих офицеров? А вы уверены, что с ними всё чисто? Ну, знаете ли, это уже черещёр, злобно выдохнул майор Ланге. "Но, господин полковник, вы не допускаете мысли, что этот русский собирается водить вас за нос?" "Ну, допустим", медленно произнёс полковник, не сводя глаз с арестанта. "Выйдете, господа, на 5 минут, будем считать это небольшим экспериментом". Офицеры подчинились, но всё это им не нравилось. Они удалились, демонстрируя недовольство. По веному сигналу полковника вышел из комнаты и плотно закрыл дверь обладатель мозолистых кулаков и унтерских погон. Стало тихо. Ритхофен оценивающе посмотрел на Таврена и произнёс: "Я слушаю вас, Венцель. Или, может, назовёте своё настоящее имя? Обязательно назову герполковник. В этом помещении надёжная звукоизоляция. Не извольте беспокоиться". Да нет, генерал-полковник, это вам следует беспокоиться. Здесь есть подслушивающее устройство. Здесь нет подслушивающих устройств. Полковник подошёл к столу в углу, поворотом рукоятки выключил включённый на запись катушечный магнитофон, спрятанный в столе, и повторил: "Здесь нет подслушивающих устройств". Хорошо. Я вам верю, генерал-полковник. Повторяю, это исключительно в ваших интересах. А теперь большая просьба выслушать меня внимательно, не перебивать и не отвергать мои предложения, пока не закончу. Я не работаю на советскую разведку. Как бы ни хотелось вам услышать обратное, и никогда не работал. Очень жаль, но вынужден вас разочаровать. Я англичанин. Моё имя Роберт Лунс. Родился и вырос в графстве Гемшир в семье военных инженеров. Окончил военно-морскую академию с 39 -го года, работал в ЦС как аналитиком среднего звена. Наш третий отдел оперативного управления работал против СССР. С начала сороковых я перешёл в УСО управление специальных операций под патронажем премьер-министра Уинстона Черчилля. Вы, конечно, знаете, что наша структура занимается проведением саботажа и диверсий на территории противника, поддерживая силы оппозиционные нацистскому режиму. Воля ваша, генерал-полковник, верить мне или нет. Отец у меня был этническим немцем, мать этническая полька. Сам я гражданин Великобритании. Отсюда мои знания польского, немецкого и английского. Похищенные мной документы, которые вы нашли в заброшенной квартире, предназначались лондону. Я не собираюсь с вами сотрудничать, полковник. Лучше сразу расстреляйте. Но есть предложение. Мы с вами разумные люди. Вы не военный преступник, не служите в СС, не участвовали в зверствах СД и Гестапо. Вы офицер разведки Вермахта, сугубо военный человек, солдат, имеете свой кодекс чести. Не думаю, что вы в восторге от Адольфа Гитлера и его драконовой идеологии. То, что после путча 20 июля часть вашей структуры перевели в ведение СС, не ваша вина. Кстати, штауфенберг сослужил и вам не добрую службу. Вы в категории неблагонадёжных полковник. С чем вас, собственно, и поздравляю. Неделю назад я разговаривал с человеком из тайной полевой полиции. Он сообщил по секрету, что ваша фигура находится в разработке. Возможно, пронесёт, возможно, нет. Я не знаю. Верить ли моим словам дело ваше. Деловое предложение, полковник. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Рейх обречён. Вы это понимаете, не хуже меня. А жить дальше надо, не так ли? Скоро здесь будут русские. Это факт. Я прислан правительственными службами в Великобритании для оказания помощи польской армии Краёвой. Вся моя деятельность под именем Отто Венцеля посвящена поддержке восстания, которое изначально было обречено на провал. Но приказы не обсуждают. Я знаю каналы, по которым мы можем покинуть город и добраться до аэродрома, куда садятся английские самолёты, доставляющие грузы повстанцам. В противном случае для вас всё кончится плачевно. Вас убьют, либо арестуют свои же. Либо попадёте к русским. В нашей стране мы постараемся уберечь вас от уголовного преследования. Если согласитесь сотрудничать со спецслужбами, вас ожидает комфортная жизнь и интересная работа. Уверяю вас, в Лондоне вам никто не помешает работать против вашего нелюбимого Советского Союза. Решайтесь, полковник. Предлагаю вам вывести меня в безопасное место, дать связаться со своими людьми. И даю вам честное джентльменское, что выполню свою часть сделки. Затягивать нельзя. Моей личностью уже интересуются парни из тайной полиции. Думайте, пока не отвечаете, но прошу на время меня обезопасить, пусть даже в пределах тюрьмы. Я не возражал бы поесть и поспать. С своим офицером можете сказать, что я сообщил нечто важное, но информация нуждается в проверке. Или сами что-нибудь выдумайте, а сейчас пусть меня отведут в камеру. Несколько раз полковник порывался что-то сказать, потом менял решение, пристально смотрел на арестанта, пытаясь понять, в какую игру тот играет. А Иван Таврин и не подозревал, что он такой отменный врун. Главное, чтобы звучало более-менее правдоподобно, чтобы Ритхофен задумался, чтобы люди в чёрном не пришли за ним уже сегодня. А если согласиться, пусть ломает голову, как вытащить его из тюрьмы. К союзникам, конечно, не получится, но чем плох почётный русский плен? Полковника не расстреляют, он всего лишь солдат, в карательных чистках не замешан, имеют шанс когда-нибудь выйти из тюрьмы при условии чистосердечного сотрудничества с советскими властями. "Охрана!" гаркнул полковник, наливаясь багровой свежестью. "Увести его в камеру."